Глава двенадцатая За дверью убежище что-то звякнуло. Через пару минут этот звук сменился скрежетом металла. Большой металлический засов отодвинулся, и дверь со скрипом повернулась на петлях. Бен поднял глаза от книги. На пороге стояла Аснат. Она нагнулась и взяла с пола две кружки. «Доброе утро!» — сказала она. «Хочешь кофе?» Она протянула ему одну кружку, он закрыл книгу, отложив ее на раскладушку, и привстал навстречу Аснат. Взяв у нее кружку с кофе, осторожно, еще горячо, он снова сел на раскладушку. — Доброе утро! — произнес он хриплым голосом. Он не спал уже больше часа, но дверь была заперта снаружи, и он был вынужден просто сидеть и надеяться, что кто-нибудь вспомнит о нем и придет его проведать в ближайшее время. Это было, пожалуй, обидно. Он мерил шагами подвал, задумчиво проводил пальцами по книгам на полках стеллажа, который стоял у стены, хотел запомнить, каковы на ощупь их переплеты. Неужели ему суждено именно это – быть человеком, которого забыли в подвале? Дома, ночами лежа в одиночестве в кровати, он ложился спать рано. А что еще ему было делать? Бен задавался вопросом, когда же он сломается. Когда что-нибудь в нем лопнет, и он, наконец, выйдет из себя, потеряет контроль над собой. Наорет на официантку, которая ни в чем не виновата, устроит скандал в каком-нибудь присутственном месте, будет в отчаянии колотить кулаком по случайно попавшейся стене по чьей-нибудь откормленной морде или подвернувшемуся под руку равнодушному столу. Но ничего такого не происходило. Он понял, что фантастически вынослив, и его совершенно не трогает вся эта фигня, все это дерьмо, которое он привык жрать годами. Его внутренние механизмы всегда заставлял его прогибаться, избегать открытых конфликтов и осторожно подкручивать пламя внутри себя до терпимого градуса. Из всех способностей в мире он получил только эту способность с умом выбирать себе окружение и не ломать дров. Он предпочел бы способность вставать на дыбы, когда обстоятельства вынуждают. Внутри у него все время клокотал гнев на самого себя, на то, как он убивал в себе маленькие желания, чтобы продолжать жить по правилам и считаясь с окружающими. Он высмеивал самого себя за безвольно опущенные плечи, за то, что он слишком легко принимал все, что выпадало на его долю, и мирился с тем, что все вокруг смотрели сквозь него. Что-то в нем хотело дать этим окружающим по яйцам развернуться и уйти, не оглядываясь. Но это что-то было слишком слабо, как оказалось. Он довольно долго бродил по подвалу, чувствуя себя при этом как зверь в клетке, после чего опустился на пол и несколько раз быстро отжался. Темп вдохов и выдохов, ощущение усилия в руках по бокам грудной клетки вернули ему концентрацию. Лишь в последние годы он заметил, что физические упражнения могут утешить и успокоить его, если они достаточно выматывающие. Он стал ходить в небольшой фитнес-клуб в подвале торгового центра недалеко от его дома. Вокруг него по движущимся дорожкам шагали молодые девушки в блестящем обтягивающем почти что белье, мужчины парами или тройками поднимали ужасающие веса, громко издавали звук пс при каждом рывке как гидравлический компрессор мусоровоза. Он приходил, бегал, старался, занимался на всех тренажерах с пылом неофита, который отрекся от своего темного прошлого и пришел к религии. Тянулись месяцы, он становился сильнее, чувствовал, как наливались мышцы и будто окутывали все тело. Но это не меняло его по сути. Он все так же не мог подойти ни к одной из тех девушек в блестящих шмотках, что энергично шагали на беговых дорожках, и у него не было никого, кто мог бы и придержать для него штангу, и ни разу он не набрался смелости попросить, чтобы эту ужасную музыку заменили на что-нибудь другое. По недолгим взглядам в клуба можно было легко понять, кем он им казался. Неуверенным в себе мужиком, который на первой тренировке попробовал поднять слишком тяжелый для себя вес, уронил тяжелую штангу на грудь, лежал и хрипел. «Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь может помочь мне поднять?» Через год, за который никто не сказал ему ни слова, он перестал ходить в фитнес-клуб. Продолжал бегать по утрам по берегу моря или по парку, расстевал на кухне коврики, и делал упражнения. Телесные мускулы гораздо проще качать, чем духовные. Упереться во что-нибудь и вперед. Но что делать с тем, что внутри, когда нет ни одной прочной вещи, на которую можно опереться? Что делать, когда ты не веришь ни во что, когда ничто тебя не поддерживает? У тебя нет друга или партнера, в любви которого можно быть уверенным. Нет страсти, которая толкала бы тебя вперед. Ничего абсолютного. Куда поддаться, за что уцепиться, когда все относительно изменчиво и подвижно, как корабль? Когда все, зыбкий песок, который проваливается у тебя под ногами, когда ты живешь лишь по инерции, за что держаться?» Он пробовал понять самого себя, открыть себя слой за слоем, ломтик за ломтиком или хотя бы последовательно изучить этот мир. Иногда он признавался себе – Попытка понять жизнь путем изучения всевозможных фактов о мире не была особенно удачной. Но он продолжал надеяться, что инстинкту, который вроде бы должен быть у всех, двигаться к счастью, можно научиться, если хорошенько изучить мир. Раз в год-два он решал вылезти наружу, запачкать руки грязью жизни. Но каждый раз отступался за минуту до того, как выйти из замка своей души, возвращался к тому, что было ему знакомо, к привычному жизненному укладу. Иногда, впрочем, он узнавал что-нибудь, что освещало какой-нибудь уголок в его жизни. Например, как-то раз он прочитал статью о ките-одиночке. Где-то там, в толщи вод Тихого океана, оказывается, плавает себе туда-сюда кит, которого ученые называют 52 Гц. Все остальные киты поют друг другу на определенной частоте от 15 до 25 Гц, а этот кит почему-то поет на частоте в 52. Ни один другой кит ему не отвечает никогда, и он плавает так по океану десятки лет, без стаи, поет непонятно кому и не получает ответа. Он вспомнил, когда читал эту статью, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Может быть, в этом дело. Может быть, и он вещает на своей собственной чистоте, говорит на языке, которого не знает ни один другой кит. Мы все в сущности киты-одиночки. У каждого своя чистота. Перед тем, как открылась дверь, он сидел на раскладушке в подвале под слабым неоновым светом и возвращался к этим знакомым мыслям. Чувствовал, как они появляются в его мозгу и исчезают осколки раздумий, о существовании которых никто, в том числе он сам, больше не вспомнит, даже завтра утром. Трагедия потерянных мыслей. Миллионы легких ощущений и высказываний, тонких, как капилляры, не умеющих толкаться и незаметно исчезающих навсегда. Кто знает, сколько умных мыслей стали пустотой только потому, что рядом с ним в постели нет никого, кому бы он смог прошептать их на ушко и тем дать им жизнь за пределами жестокого ускользающего мгновения. В такие моменты он надеялся, что жизнь вообще не имеет смысла. Тогда все было бы куда легче. Он сунул руку в рюкзак, нашел там книжку, купленную вчера, вытащил ее. На полках рядом стояли десятки книг. Их можно было читать, чтобы скоротать время, пока кто-нибудь вспомнит о нем и откроет подвал. Но бессилие, овладевшее им, легкая меланхолия, которая окутала его здесь под землей, заставили его полезть в рюкзак. Он открыл книгу на случайной странице и начал читать. Услышав, скрежет за дверью, он поспешно дочитал последние слова главы и закрыл книгу. «Ты уже давно не спишь, да?» – спросил Аснат. «Да», – ответил Бенн. Я проснулся и вспомнил, что вы заперли меня снаружи. Думаю, я тут хожу уже часа полтора. Если до этого я очень смутно помнил эту комнату, то теперь мы, так сказать, лично знакомы. Я теперь знаю здесь на полу каждую плитку. «Извини, я поздно встаю», — сказала Аснат. Всегда говорила себе, что хоть ранняя пташка и ловит букашку, но ранней букашки не позавидуешь. И пока я не узнаю, кто я, Ташка или букашка, лучше не буду рисковать». «А где мадам Вентер?» «Ушла. Сказала, что хочет поговорить с несколькими людьми. Посоветоваться, спросить народ на улице. Что-то такое». «А, понял. Извини, что мы тебя оставили здесь». Бен попробовал отрицательно покачать головой, но вдруг осознал, что делает странные движения, как будто у него прихватило спину. «Ерунда», — сказал он. «Зато тем временем я почитал несколько интересных книг из вашей библиотеки». «Из библиотеки Вентер», — уточнила Аснат. «Я не имею к этому всему отношения». «Не вопрос, из библиотеки Вентер», — согласился Бен. «Кстати, как ее зовут?» Аснат отхлебнула кофе из кружки, оперлась на дверной косяк. Она была в синих спортивных штанах и белой армейской футболке — на дело, что под руку подвернулась. «Понятия не имею», — ответила она. «Как долго ты работаешь здесь?» «Несколько лет. Четыре, четыре с небольшим. И ты не знаешь, как зовут твою начальницу?» Она пожала плечами. «Нет, я всегда обращалась к ней мадам Вентер, и этого как-то хватало. Я даже не уверена, что она сама помнит, как ее зовут». Аснат вошла в комнату, взяла стул и села напротив Бена. Он сделал глоток и почувствовал, что кофе чудовищно горький. — Как тебе кофе? — спросила она. — Ммм, неплохо. Выдавил он и сделал еще глоток этой отвратительной жидкости в качестве доказательства. — Даже очень вкусно, спасибо. — Да что ты? — сказала Аснат. Она вытащила из карманов штанов несколько бумажных пакетиков. «Тогда добавь сахара, и он будет вообще обалденным!» Бен закусил верхнюю губу и взял один пакетик. Разорвал его, высыпал сахар в кружку. «Я просто хотел проявить любезность», — оправдался он. «Не страшно, я понимаю», — улыбнулась Снат. «Я ведь не знала, сколько сахара ты кладешь». «Да-да, конечно». Он помешал кофе в кружке, сделал еще глоток, На этот раз было уже куда терпимее. «Как тебе спалось?» – спросила Аснат. «Отлично», – сказал Бен. «Спалось хорошо, кровать очень удобная, и...» Он посмотрел на нее, увидел легкую улыбку на ее лице и вздохнул. «Отвратительно. Спалось просто ужасно». Эта раскладушка — полное говно, все время скрипит, матрас очень тонкий, какая-то пружина впилась мне прямо между лопаток. Не знаю, сколько часов я смог проспать. Даже сейчас, когда я сижу на ней, и то проваливаюсь. «Да ладно!» — Аснат вопросительно подняла бровь. «А я так люблю на ней спать!» Бен подозрительно на нее посмотрел, она рассмеялась. Он растерянно улыбнулся, отвел взгляд, и они снова принялись за кофе, делая синхронные глотки. «Откуда ты знаешь Вольфа?» – спросила Аснат. «Как-то я делал репортаж о людях из его дома престарелых», – сказал Бен. «И вышло так, что мы подружились. Я приходил раз в неделю или две, играл с ним в шахматы, разговаривал. Он был м -м, не таким, как все. А ты как с ним познакомилась?» Когда я начала здесь работать, официально владельцем паба был он, и собеседование при приеме вел он. Иногда мадам Вентер просила меня навестить его в доме престарелых и рассказать, как тут дела, или передать письма. Они все еще приходили ему сюда, на этот адрес. Он долго здесь прожил. Да, пока не переехал в дом престарелых. На третьем этаже, над квартирой Вентер. И да, у нас тоже был особый ритуал. Я приходила и приносила какой-нибудь новый крепкий напиток, который мы получали. Ему страшно нравилось их пробовать. Иногда я забегала к нему, просто чтобы поговорить. Все думали, что я его внучка. Он был настолько не похож на обычных стариков. Внутри как будто ребенок. «И все эти истории...» «Да», — сказала Аснат. «И все, что он говорил о жизни...» У него был такой острый пронзительный взгляд. Тихая радость человека, который немало повидал, а теперь отдыхает, довольный собой. Мне нравилось, как он всегда говорил, что неважно, куда судьба тебя забросит. «Главное, не жить мелко», — подхватил Бен. оснад замолчала и улыбнулась сама себе. «Да», — мягко сказала она и поднесла кружку к губам. Я не уверена, что мы правильно понимали, что он имел в виду. Многие люди считают свою жизнь мелкой, просто потому, что все время сравнивают. «Он говорил о великой жизни, которая суждена тебе, а не кому-нибудь еще. Жизнь, которая тебе как перчатка», — сказал он не как-то раз. «По-моему, Вольф говорил не о высокой жизни, а о глубокой». Бен молчал. Наконец сказал. «Да». Они молча допивали кофе. Наконец, Аснат поставила пустую кружку на пол. «Надо найти вторую бутылку», – произнесла она. «Хм», – сказал Бен. «Если честно, я просто хочу вернуться к обычной жизни. Я принес вам бутылку, которая мне досталась. Моя миссия выполнена». «К обычной жизни? Не смеши меня», – возразила Аснат. «Это идея переживания в бутылках». «Это самое классное, о чем я слышала. Я просто не могу упустить эту возможность». «Возможность чего?» «Приключений». «То, что для тебя приключения, для меня опасность», — сказал Бен. «Эй!» — она погрозила пальцем. «Мы ведь только что говорили о мелкой жизни, а?» Бен пожал плечами и снова взялся за кофе. А Снат посмотрела на него, склонив голову на бок и нахмурив брови. Я одного не понимаю, сказала она. Чего? спросил Бен. Как ты догадался взять бутылку, когда решил удрать из дома? Как ты понял, что тебя преследуют именно из-за нее? Я же говорил, Бен заерзал на раскладушке. «Я заметил, что за мной следят с тех пор, как я вышел из конторы адвоката и исходил из предположения, что следят именно из-за этого». «Не верю», — покачала головой Аснат. «Даже если ты как-то умудрился понять, что они следят за тобой ради бутылки, которую, как они думали, ты получил от него, ты ведь просто мог оставить ее в квартире и все, если ты не знал, что в бутылке и не подозревал о ее важности». «Зачем ты взял ее с собой?» «Я...» — пробормотал Бен. «Я...» «Ты знал раньше обо всей этой истории с переживателями, правда?» — сказала Аснат. «Ты ведь сам переживатель». «Нет, нет, честно», — испугался Бен. «Ничего я не переживаю». «Ну, то есть я не из них». Аснат откинулась на спинку стула и пронзительно посмотрела на Бена. «Тогда зачем ты взял бутылку с собой?» — спросила она. Бен вздохнул. Дело все больше запутывалось. «Потому что мне так сказала книга», — наконец выдавил он. «Что?» — переспросила Аснат. «Книга?» Бен поднял книгу, которая лежала рядом с ним на раскладушке, и протянул ей. Аснат взяла ее, повертела в руках. «Прочитай то, что написано на задней обложке». Она пробежала строки на задней обложке и подняла взгляд на Бена. «Что это вообще такое?» – спросила она. «Не знаю», – сказал он. «Но такое впечатление, что это предназначено мне. Эта книга попалась мне вчера вечером. Именно из нее я узнал, что кто-то за мной следит. А придя домой, я начал ее читать». Там было обо мне, Оснат. Вот прямо обо мне. Там было в точности описано, что я делаю, написано про человека, который стоит на улице и следит за тем, что происходит в моей квартире. Там была инструкция для меня. «Эта книга привела тебя сюда?» «Нет, в книге говорилось, как сбежать из квартиры. В неустойку меня, если честно, привела наклейка на бутылке». В книге написано, что каждый раз в трудный момент я должен открыть ее на случайной странице, и там будут указания, что делать. Ты серьезно? Да. Книга рассказала тебе, что делать? Да. Именно тебе. Книга, которая вышла тиражом в несколько тысяч, была предназначена именно тебе? Да. И дает тебе инструкции? То есть, всякий раз, когда у тебя проблемы, ты можешь просто открыть ее, и она скажет тебе, что делать. Именно это было там написано. До сих пор это сработало только один раз, когда я раскрыл ее на первой главе. Снат посмотрела на переплет книги, потом на Бена и снова на книгу. И потом еще раз на Бена. Она рассмеялась, схватилась за голову и недоверчиво закивала. «Вы чокнутые!» — крикнула она. «Вы все! Ты, мадам Вентер, вы чокнутые! Каждый из вас по-своему!» Она потрясла книжкой перед глазами Бена. «Вот это! Вот эта штука говорит тебе, что делать!» Бен сидел съежившись и смотрел ей прямо в глаза. «Я понимаю, звучит по-идиотски, но я почувствовал, что это написано именно для меня. Я даже испугался». Аснат открыла рот, но потом вдруг резко закрыла. Она встала со стула, развела руки и озорно посмотрела на Бена. «Но так вперед! Давай сейчас! Спросим у нее совета!» — сказала она. «Я не уверен, что...» — начал было Бен. «Ведь мы не знаем точно, что делать, правда? Нам нужен совет. Хотя бы направление!» — сказала Аснат. «Мне просто кажется...» о волшебная книга воскликнула оснат и подняла книгу к потолку о могучая книга полная тайн и знаний открой что нам делать укажи нам путь ладно не надо смеяться над всем расскажи нам мы растеряны и жаждем указаний путеводителя она начала расхаживать легкими шагами по убежищу театрально размахивая книгой стоит ли нам надеяться спросила она с горестной миной. «Открой знание, которое приведет нас к истине!» чш перебила она его. «Я обращаюсь к нашей великой и могучей книге!» Она встала в центре комнаты, снова вознесла книгу к потолку и вопросила. «Как нам добраться до следующей станции на нашем эпическом пути? Кому нам обратиться, о прекрасная книга?» Она опустила книгу и начала быстро листать страницы, снова громко спросила «Кому нам обратиться?» и ткнула пальцем. Прошла пара секунд. Аснат молча уставилась на то место, куда попал ее палец. «Я думаю, — сказал Бен, — что нужно открыть где-нибудь посередине. Ты открыла в самом начале, там еще не...» Он замолчал. Она развернула раскрытую книгу к нему. Он увидел слова, на которые она показывала. Собственно, на этой странице было всего семь слов. «Кудрявый сигаль Фучкин. Поклонницы Джонни Деппа». «Я знаю, кто это. Я знаю ее!» Бормотала Аснат с вытаращенными глазами. «Блин, я знаю ее!»